История третья. Волк и овцы. Бабушка! кричит Фридер и дёргает бабушку за юбку. Поиграй со мной, ба. Да отстань ты от меня, ради бога, внук, ворчит бабушка. Мне когда мне играть? Нужно бельё развесить. Я старая женщина, а не скорый поезд. Не дёргай меня. С этими словами она берёт корзину с выстиранным бельём и прищепки и идёт к двери. Бабушка! кричит Фридрих ещё громче и крепко держит её за юбку. Но ты должна поиграть со мной, потому что я хочу, прямо сейчас. Да не вопи ты! цыкает бабушка и грозит Фридриху прищепкой. Чего не могу, того не могу, и точка. Но у Фридриха такое разочарованное лицо, что бабушке всё-таки становится его жалко. Она говорит: Ладно, внук, смотри, я сначала развяжу белье, а потом мы поиграем, договорились? В настольную игру в волка и овец. Хорошо? И бабушка коричья уносит корзину с бельем во двор. Бэээээээ! Бэээээээ! кричит Фридер, но бабушка, к счастью, этого не слышит. Она уже внизу во дворе, а Фридер стоит в прихожей и сердится. Вешек бельё. Да это будет продолжаться целую вечность. Он-то уж знает. Ай, вот ведь безобразие. А ему так хочется поиграть. Прямо сейчас. Но бабушки нет. Фридер размышляет и вдруг ему приходит в голову мысль. Просто замечательная мысль. Раз бабушки нет, тогда хм. Тогда он тоже будет играть, как будто его нет. Вот. Когда бабушка вернётся, Фридера не будет дома. Пусть она тогда долго-долго стоит перед дверью и стучит. Он не откроет, ведь его нет. Так что бабушке придётся подождать, так же как он ждал. Пусть узнает, каково это Ключ от входной двери бабушка с собой не взяла, Фридер это заметил. Она никогда не берёт его, когда выходит во двор развешивать бельё, ведь Фридер обычно всегда ждёт дома. Всегда. Но не сегодня. Фридер усмехается, садится в прихожей на пол, прижимает палец к губам и ждёт. Проходит довольно много времени, но бабушка всё не идёт и не идёт. Фридеружа весь извертелся, но наконец он слышит, как кто-то пыхтя поднимается по лестнице. Ха -ха -ха. Это бабушка. И вот она зовёт: "Внук, открывай, я уже пришла". Хм, прямо как в сказке Волк и семеро козлят, думает Фридер. Но ну, совсем так же. Козлята открыли дверь, и случилось плохое. А я не открою. Он тихо хихикает и не двигается с места. Бабушка стучит в дверь. Ты что там оглох что ли? Открывай! Хм, еще чего думает Фридер. Ни за что не открою. -х -х -х -х. И сидит тихо, как мышка. Бабушка стучит еще сильнее. Ты что с ума сошел? Открывай! Немедленно! Я уже все ноги себе отстояла. Фридер чуть не прыскает со смеху, но во время сдерживается и сидит тихо. Он ведь решил, что его нет дома. Вот и пусть бабушка подождет и пусть отстоит себе все ноги. Но бабушка ничего об этом не знает. Она изо всех сил колотит в дверь и жалобно зовет внук, внучек, открой! Или с тобой что-то случилось? Скажи! Скажи, что ничего не случилось! Фридеру немного жаль бабушку, потому что она говорит таким несчастным голосом и так переживает из-за него. Ну чтобы она не переживала, Фридер очень громко кричит. Нет, ба, ничего не случилось. Просто меня нет дома. Некоторое время за дверью совсем тихо. Потом бабушка вскрикивает: Тебя что? Меня нет дома, вопит Фридер в ответ. Потому что я всегда должен тебя ждать! Да! Только не ори так, я же не глухая, отвечает бабушка. Потом бормочет ещё что-то, а потом больше ничего не слышно. Фридер внимательно слушает. Ничего. Абсолютно ничего. Фридер ждёт некоторое время, прислушивается. Опять ничего. Почему бабушка больше ничего не говорит? Может быть, она ушла и оставила его сидеть тут совсем одного? Фридер ещё раз зовёт бабушку: "Бабушка! Бабушка! Ты здесь?" Молчание. Бабушка! зовёт Фридер погромче. Ба! Ускажи что-нибудь. Снова никакого ответа. Пожалуйста, бабушка, милая! орёт Фридер совсем громко и при этом чуть не плачет. Ничего. Фридеру всё становится ясно. Бабушка ушла. навсегда. Он вскакивает, распахивает двери, собирается громко-громко зареветь. Перед ним на лестнице сидит бабушка, а по её фартуку разгуливают четыре бельевые прищепки. Ой, да ты что, бабушка? Фридер глубоко вздыхает. Как же ты меня напугала? Так надо же головой думать, что ты делаешь, говорит бабушка. Но смотрит не на Фридера, а на приспеки на своем фартуке. А что это у тебя, ба? – спрашивает Фридер. Волк и овцы, – говорит бабушка. Я играю, но у меня опять овцы волка съели. Ха-ха-ха-ха! Да ты что, бабушка? – повторяет Фридер, улыбаясь и широко открывает дверь. Иди домой и поиграем по-настоящему. Я ведь снова дома, знаешь. Ну, слава богу, говорит бабушка, она встает кряхтя и берет корзину для белья и прищепки. Тут на лестнице сквозит, и я все время проигрываю. С этими словами она шагает мимо Фридера на кухню. Фридер улыбается и в прыжку бежит за ней, а потом они приносят доску и шашки, садятся на кухне и играют в волка и овец. Бабушка все время выигрывает. потому что фридер позволяет ей выигрывать. Или потому что она так усердно тренировалась на лестнице.